Позвольте откланяться, поднялся Мичман. Не смею задерживать. Хе -хе -хе. Нехорошие мысли одолевали Мичмана после визита в Доки. Консул в Шанхае, точильщик карандашей в штабе, наконец, язвительный Стэмман. Никто не сказал ему, Таша, спасибо за все, что пришлось ему претерпеть. И кажется... Его побеги из плена готовы поставить не в заслугу, а в вину ему, будто он нарушил требования устава. Не зная, куда уйти от самого себя, Панафидин заглянул в нотный магазин братьев Синкевичей, которые улыбались Мичману еще через стекло витрины. Не желаете ли посмотреть у нас кое-что новенькое? Вот Скрябина прислали из Москвы, вот и Рахманинов. Все самое последнее отличные издания, фирмы «Юргенсенов». Панафидин небрежно перелистал ноты «Спасибо». Но я осиротел. Увы, это так. Стало еще гаже. Подумалось, не лечь ли в госпиталь? Да чего-нибудь подлечиться. Медицина штука такая, ляжешь на больничную койку, и болезни сразу найдутся. Погруженные в такие невеселые мысли... Панавидин вышел на звуки воинственного марша, доносившегося из зелени адмиральского сада. В кафе он уселся под зонтиком. Как и в прошлый раз, заказал для себя кофе колессе. Было ему неуютно, неприкаянно одиноко. Рассеянно обозревая публику, Мичман вдруг вскочил, едва не обрушив колени и столик. Да, как и в прошлый раз, а она была здесь. Женщина ослепительной красоты в одиночестве пила лимонад, но теперь-то он знал ее имя. Наконец, он имел на нее мужские права. Панафидин решительно подошел к ней Дженни. Какое счастье, что я снова вас встретил. Нет слов, чтобы выразить все те сложные чувства, которые вы сумели внушить мне. Красавица, не дослушав, стала громко кричать. «Миша! Миша! Скорее сюда! Ну где же ты?» К ним уже подходил солидный ковторанг в белом мундире и белых брюках в штиблетах из белой кожи. «В чем дело, моя прелесть?» — спросил он Картаве. «Стоило тебе отойти, вот этот мичман вдруг делает мне какие-то странные намеки, будто я с ним... О, ужас!» Ковторанг, пощивая бородку стиля Деката, сказал, «Объяснитесь, или вы знакомы с Зинаидой Ивановной?» И сам не знал, что тут можно объяснить. Видите ли, я недавно из Осаки плыл в Шанхай, конечно, без билета. Но в первом классе французского прохода Прованс, вряд ли ошибаюсь, возможно ли такое совпадение? «Какой Шанхай!» — возмутился Ковторан. «Какое совпадение!» «Золотко мое, когда ты успела побывать в Шанхае?» Красавица даже обиделась. «Да что я, сумасшедшая! Никогда не была в Шанхае и никогда не буду!» что мне там делать?» Панафидин в полном изумлении поклонился ей. «Простите, тогда я ничего не понимаю». «Я тоже, — сказал кафтаранг отказываюсь понимать, на каком основании вы кидаетесь к даме с неприличными намеками. В конце концов, мне лучше знать, где бывает моя жена». Панафидин то бледнел, то краснел от стыда, «Я приношу вам, господин капитан второго ранга, самые глубочайшие извинения, но ваша супруга до умопомрачения схожа с той дамой, которую я сопровождал до Шанхая». «До Шанхая из осыки спросил ранга. «Так точно. А как вы туда попали?» Панафидин кратко изложил Одиссею своих злоключений, и явно заинтересованный, протянул Мичману руку. «Бегли Михаил Николаевич, честь имею». В Владивостоке, командую подводными лодками, которые я сам и доставил из Петербурга на железнодорожных платформах. Бог с ним, с этим Шанхаем, садитесь, Мичман, побеседуем. Беседовать с Беклемишевым было одно удовольствие. Он оказался человеком высокой культуры, технически грамотным, на уровне последних достижений науки. Михаил Николаевич был фанатиком подводного плавания, считавшим, что будущее морских войн — удар из-под воды». Панафидин поговорил с Ковторанком минут двадцать и сам загорелся желанием нырнуть в неизведанные гибельные бездны. В ответ на его невеселый рассказ о мытарствах с крейсерами Беклемишев посочувствовал. Да, это тяжко. Тяжко согласен. Давайте сделаем так. Он потянул из кармана золотые часы, щелкнул крышкой. Зиночка... Ты хотела совершить лояж по магазинам, это очень мило с твоей стороны. А мы с Сергеем Николаевичем, пока ты занята дамскими делами, совершим увлекательную прогулку. Прогулка закончилась на транспорте Шилка, вокруг которого покачивалось 13 подлодок. Скат, форель, налим, сом, палтус и прочие, сверху чем-то похожие на большие галоши.